Жюль Верн Таинственный остров Глава Крушение в воздухе. Глава 1 Ураган 1865 года. Возгласы над морской пучиной. Воздушный шар, унесённый бурей. Разорванная оболочка. Кругом только море. Пять путников. Что произошло в гондоле. Земля на горизонте. Развязка драмы. поднимаемся какое там к низу идем хуже мистер сайерс падаем боже мой баланс за борт последний мешок бросили как теперь поднимаемся нет что это как будто волны плещет под нами море совсем близко футов 500 Заглушая вой бури, прозвучал властный голос. «Все тяжелое за борт! Все бросай! Господи, спаси нас!» Слова эти раздались над пустынной ширью Тихого океана около четырех часов дня 23 марта 1865 года. Наверное, всем еще памятно ужасная буря, разыгравшаяся в 1865 году в пору весеннего равноденствия когда с северо-востока налетел ураган, и барометр упал до 710 мм. Ураган свирепствовал без передышки с 18 по 26 марта и произвел огромные опустошения в Америке, в Европе и в Азии, захватив зону шириной в 1800 миль, протянувшуюся к экватору наискось от 35-й северной параллели до 40-й южной параллели. Разрушенные города, леса, вырванные с корнем, побережья, опустошенные морскими валами величиною с гору, выброшенные на берег корабли, исчисляемые сотнями по сводкам бюро Веритас, целые края, превращенные в пустыни губительной силой смерчи, все сокрушавших на своем пути, многие тысячи людей, погибших на суше или погребенных в пучине морской. Таковы были последствия этого грозного урагана. Разрушительной силой он превзошёл даже бури принесшие ужасные опустошения в Гаване и Гваделупе 25 октября 1810 года и 26 июля 1825 года. Но в мартовские дни 1865 года, когда на суше и на море творились такие бедствия, не менее страшная драма разыгралась в воздухе с бурей. В самом деле ураган подхватил воздушный шар, подбросил его как мяч на вершину смерча и, завертев, вместе со столбом воздуха помчал со скоростью 90 миль в час. То есть 46 метров в секунду, или 166 километров в час. Около 42 лье, считая в одном лье 4 километра. Примечание автора. Шар волчком вращался вокруг собственной оси, как будто попал в некий воздушный мальстрим. Под нижним обручем сетки воздушного шара колыхалась плетёная гондола, где находились пять человек. Их едва можно было различить в густом тумане, смешанном с водяной пылью и спускавшимся до самой поверхности океана. «Откуда же нёсся этот аэростат? Жалкая игрушка неумолимой бури!» Из какого уголка земного шара ринулся он в небеса. Несомненно, он не мог пуститься в путь во время урагана, а ведь ураган бушевал уже пятый день. Его первые признаки дали о себе знать 18 марта. Были все основания предположить, что этот воздушный шар примчался издалека, ибо он, вероятно, пролетал не менее 2000 миль в сутки. Путники, находившиеся в гондоле, не имели возможности установить Далекий ли путь они совершили или куда занесло аэростат, для этого не было у них ни единой вехи. Вероятно, они испытывали на себе чрезвычайно любопытное явление. Несясь на крыльях свирепой бури, они ее не чувствовали. Шар уносило все дальше, а пассажиры не ощущали ни его вращательного движения, ни бешеного перемещения по горизонтали. Глаза их ничего не различали сквозь облака, клубившиеся под гондолой. Вокруг них всё застилала пелена тумана. Такого плотного, что они не могли бы сказать, день это или ночь. Ни единого отблеска небесных светил, ни малейшего отзвука земных шумов, ни хотя бы слабого гула ревущего океана не доходило до них среди безмерной тьмы, пока они летели на большой высоте. И лишь когда шар стремительно понёсся вниз, Они узнали, что летят над бушующими волнами и поняли, какая опасность грозит им. Но как только сбросили весь груз, имевшийся в гондоле, запас патронов, оружия и провиант, шар вновь поднялся и полетел на высоте 4500 футов. Услышав, как плещется под гондолой море, путники сочли, что вверху для них меньше опасности и без колебаний выбросили за борт даже самые нужные вещи, ибо всячески сберечь газ, эту душу своего воздушного корабля, несшего их над безднами океана. Ночь прошла в тревогах, которые были бы смертельны для людей менее мужественных. Наконец занялась заря, и лишь только забрежил свет, ураган как будто стал стихать. 24 марта с самого раннего утра появились признаки затишья. На рассвете Нависшие над морем грозовые тучи поднялись высоко. За несколько часов воронка смерча расширилась, и столб его разорвался. Ураган превратился в очень свежий ветер, то есть скорость перемещения слоёв воздуха уменьшилась вдвое. Всё ещё, как говорят моряки, дул ветер на три рифа, но разбушевавшиеся стихии почти успокоились. К 11 часам утра... Небо почти очистилось от туч. по Во влажном воздухе появилась та особая прозрачность, которую не только видишь, но и чувствуешь после того, как пронесётся сильная буря. Казалось, ураган не умчался далеко, на запад, а прекратился сам собой. Может быть, когда разорвался столб смерча, буря разрешилась электрическими зарядами, как это бывает иной раз с тайфунами в Индийском океане. Но в тот же самый час пассажиры воздушного шара вновь заметили, что они медленно, но непрерывно спускаются. Оболочка шара постепенно съеживалась, вытягивалась, и вместо сферической формы аэростат принял яйцеобразную форму. К полудню он уже летел над морем на высоте 2000 футов. Объем шара равнялся 50000 кубических футов, Благодаря таким размерам он и мог так долго продержаться в воздухе, то поднимаясь вверх, то плывя по горизонтали. Чтобы облегчить вес гондолы, путники уже выкинули за борт последние сколько-нибудь тяжёлые предметы. Выбросили оставленный было малый запас пищи и даже всё, что лежало у них в карманах. Затем один из пассажиров забрался на нижний обруч, к которому была прикреплена верёвочная сетка защищающий оболочку шара, и попробовал плотнее привязать нижний клапан аэростата. Стало ясно, что удержать шар в высоте уже невозможно. до этого не хватало газа. И так всех ждала гибель. Внизу был не материк, не остров, а ширь морская. Нигде не было ни одного клочка суши, полоски твёрдой земли, за которую мог бы зацепиться якорь аэростата. Кругом только море, всё ещё с непостижимой яростью перекатывавшие волны. Куда ни кинешь взгляд, везде только беспредельный океан. Несчастные аэронавты, хотя и смотрели с большой высоты и могли охватить взором пространство на 40 миль вокруг, не видели берега. Перед глазами у них простиралась только водная пустыня, безжалостно, исхлёстанная ураганом, изрытая волнами — Они неслись, словно дикие кони, с разметавшейся гривой. Мелькавшие гребни свирепых валов казались сверху огромной белой сеткой. Не было в виду ни земли, ни единого судна. Остановить во что бы то ни стало падение аэростата, иначе его поглотит пучина. Люди, находившиеся в Гондоле, употребляли все усилия, чтобы поскорее добиться этого. Но старания их оставались бесплодными. Шар опускался всё ниже, вместе с тем ветер нёс его с чрезвычайной быстротой в направлении северо-востока на юго-запад. Путники оказались в ужасном положении. Сомнений не было. Они утратили всякую власть над аэростатом. Все их попытки ни к чему не приводили. Оболочка воздушного шара съёживалась всё больше. Газ выходил из неё, и не было никакой возможности удержать его. Спуск заметно ускорялся, к часу дня гондолу отделяло от поверхности океана расстояние только в 600 футов, а газа становилось всё меньше. Он свободно улетучивался сквозь разрыв, появившийся в оболочке шара. Выбросив из гондолы всё, что там находилось, путникам удалось продержаться в воздухе несколько лишних часов. Но это было лишь отсрочкой неизбежной катастрофы. Если до ночи не появится в виду земля, и шар, и гондола канут в бездну океана. Оставалось испробовать только одно средство. И путники прибегли к нему, показав себя людьми энергичными и отважными, которым не раз приходилось смотреть смерти в глаза. Ни малейшего ропота не сорвалось с их уст. Они решили бороться до последней минуты и всеми мерами пытаться замедлить падение шара. Гондола представляла собой нечто вроде плетёной корзины и, конечно, не могла плавать. Стоило ей упасть в воду, она сразу бы затонула. К двум часам дня аэростат оказался уже на расстоянии 400 футов от поверхности океана. И тогда раздался мужской голос. Голос человека смелого, чьё сердце не ведает страха. На оклик его ответили голоса не менее решительные. — Всё выбросили? — Нет. Осталось золото. Десять тысяч франков. И тотчас же тяжелый мешок полетел в океан. Поднялся шар? Чуть-чуть. Сейчас опять упадет. Что еще можно выбросить? Ничего. Ничего? А гондола? цепляйте все за сетку, а гондолу в воду. Действительно, оставалось только это единственное и последнее средство облегчить шар. веревки которыми гондола была привязана к обручу сетки, перерезали, и лишь только гондола оторвалась, аэростат поднялся на высоту в две тысячи футов. Пятеро путников вскарабкались выше обруча и теперь держались в ячейках сетки, уцепившись за верёвки. Все пятеро смотрели вниз, туда, где ревел океан. Известно, какой необыкновенной чувствительностью отличается любой аэростат. Уменьшите хоть немного его груз, и шар сразу поднимется ввысь. Аэростат, парящий в воздухе, своей чувствительностью подобен математически точным весам. И вполне понятно, что если шар избавится от довольно тяжелой гондолы, он тотчас взлетит на значительную высоту. Так и произошло в данном случае. Но, продержавшись одно мгновение вверху, аэростат опять стал спускаться. Газ утекал сквозь дыру в оболочке, и повреждение невозможно было исправить. Путники сделали всё, что могли, и теперь уже никакие силы человеческие не спасли бы их. Надежда была только на чудо. В четыре часа дня шар оказался всего лишь на высоте 500 футов от поверхности океана. Вдруг послышался громкий лай. Путники взяли с собой собаку, и теперь она находилась в сетке аэростата рядом со своим хозяином. «Топ, что-то увидел!» — воскликнул один из пассажиров. И тотчас раздался громкий возглас. «Земля! Земля!» Шар по-прежнему несло ветром к юго-западу. С рассвета он уже пролетел сотни миль, и действительно перед путниками возник довольно высокий берег. Но земля эта находилась на расстоянии 30 миль. Достигнуть ее аэростат мог по меньшей мере через час, да и то при условии, что ветер не переменится. Через час. А что, если до этого срока утечет весь оставшийся газ? Вопрос ужасный. Несчастные воздухоплаватели ясно различали сушу. Они не знали, остров это или материк, едва ли представляли себе, в какую часть света их занесло бури, Но пусть даже вместо гостеприимной земли перед ними был необитаемый остров, до него необходимо было добраться любой ценой. Однако в 4 часа дня стало совершенно очевидно, что шар больше держаться в воздухе не может. Он летел, касаясь поверхности воды. Гребни огромных валов не раз слезали нижние ячейки сетки. Она намокла, отяжелела, и аэростат едва приподнимался, как птица с перебитым крылом. Полчаса спустя до берега оставалось не больше мили, но в газ уже почти весь иссяк и держался только в верхней части дряблой, сплющенной оболочки, свисавшей крупными складками. Пассажиры, ухватившись за сетку, стали для шара непосильной ношей. Вскоре он наполовину погрузился в воду, и разъяренные волны принялись стегать по нему. Оболочку выгнуло горбом, и ветер надул её, помчал по воде, словно парусную лодку. Казалось, вот-вот он достигнет суши. И действительно, он был уже в двух кабельтовых от берега, как вдруг от четырёх путников вырвался крик ужаса. Взметнулся грозный вал, и шар, как будто уже лишившейся подъёмной силы, неожиданно взлетел вверх, словно избавившись от какой-то части своего груза. Он поднялся на 1500 футов, но тут попал в воздушную воронку, его закрутило ветром и понесло уже не к суше, а почти параллельно ей. Но минуты через две ветер переменился и швырнул, наконец, шар на песчаный берег, где он оказался недосягаемым для волн. Путники помогли друг другу выбраться из опутавшей их сетки. Шар, освободившись от отягчающего времени, взлетел при первом порыве ветра и словно раненая птица, на миг вернувшиеся к жизни, взмыл вверх и исчез в небесном просторе. В гондоле аэростата было пятеро путников и собака, но на берег выбросило только четыре человека. Тот, кого не хватало, очевидно, был смыт волной, что облегчило груз аэростата, позволило ему подняться в последний раз и несколько мгновений спустя достигнуть суши. Но лишь только потерпевшие крушение их вполне можно назвать так, вступили на землю, все четверо, не видя пятого спутника, воскликнули. «Может быть, он пытается добраться вплавь. Спасём его! Спасём!»